Глава 33. Жизнь в замке не оставляла места на горестные размышления. Закрутила, понесла за собой только изредка вранцова хватала за хвост пролетающую мысль о необходимости продумать пути отступления для себя в ситуации форс-мажора. Но благодаря усилившейся заботе Вайсов, вниманию Ванды, да и просто за делами и хлопотами, всё откладывала неприятные думы, пока и вовсе не забыла. За зиму вся заготовленная шерсть была оприходована. Артель вязальщиц набралась опыта, вдохновилась реальными изделиями и перспективами. А тут и весна подоспела. Начались полевые работы и новые опыты по поданке. На сей раз на крепостной стене была сооружена теплица, в которой с любовью и надеждой поместились саженцы баклажанов, перцев и помидоров. Картошки снова по корзинам, причем и мелочь, выращенные семян, получила шанс на рост. Как и, собственно, семенные варианты в длинном ящике. Пару десятков картофелин были розданы на пробу в лесную, где хозяйки, знакомые, по Аниным словам, с технологией выращивания нового овоща, поместили их в корзины и стали ухаживать с особой заботой и вниманием. Анна же с ванной рискнула прорастить подсолнухи. Из кулечка выжили пару десятков. Их нежные хвостики женщины сначала поместили в такой же длинный ящик, а потом окрепшие рассадили на замковом рву, оградив плетёными заборчиками, чтобы ненароком никто не поломал. Местным был дан наказ не трогать господскую забаву, и подсолнечные стебли тянулись к солнцу, радуя Анну видом и силой. Когда же зацвели, на дивные жёлтые корзинки сбегались любоваться малыши из призамковой деревни, гадая, что такое вырастет из красивых, похожих на солнце цветов. Баклажаны тоже старались, отвечая хозяйке добром. Их было немного, выживших, но Анна опять носилась с растениями с утра до вечера, и вроде толк был. Вообще это лето попортило нервы земледельцам. Было много дождей, были и жаркие до африканских температур дни, поэтому на печальное размышление времени не оставалось. Эрих остриг всех овец по весне, и женский коллектив рвался между огородами, полями, детьми и шерстью. Анна как-то посетовала, что детский сад был бы кстати, и тут себя проявили деды. И его пихлер с Волдо плетельщиком взяли на себя инициативу приглядывать за мелкими, приучая их к труду, мочить лозу, чистить и участвовать в плетении корзин и сетей. Бабы по очереди готовили на всех обеды, и постепенно дело пошло. Братья Вирты сразу после зимы отправились на озеро. За ними дополнительно закрепили гусей, часть цыплят и некоторых пацанов. Теперь в озерном филиале было шумно, но интересно, а Якоб Вирт стал бригадиром. «Исправился мужик», — говорили про него в деревне. Лукас вынес зимовки пчёл, посеял гречку, ходил в лес за травами и задумал в этом году удивить сельчан медовуха по семейному рецепту. Авелис, с вызванным на подмогу мастером Кляйном установили в башне горнила и готовился к варке стекла. Хенрик сразу после посевной отправился с Алоэсом в Голландию искать мастера для мельницы и присмотреть заодно какие-нибудь тамошние новинки. Месяцы мелькали, как вспышки, и вот уже снова пришло время считать цыплят. Карл Вайс смотрел на ряды бутылок с самогоном и испытывал чувство глубокого удовлетворения, как говорила Аннет. За год он отладил процесс, выявил наиболее приемлемые для работы условия, научился определять время готовности продукта. Вилли сдержал слово и смог к концу лета выдуть достаточное количество разной формы и объема бутылок, так что можно часть, наконец, передать на реализацию в ресторан Шульца. Компаньоны с нетерпением ожидали реакцию посетителей на шнапс. «Чистый, настойный на дубовой щепе и разбавленный медовым сиропом с травами ниже градусом, чем первые два». Хенрик вернулся из поездки с договором на сооружение мельницы. Мастер из Голландии предложил заняться этим следующей весной, до этого времени подготовить башню и жернова. Ну, сами разберутся, решил Карл. Алоэс остался в столице, где Шульц начал подготовку к открытию ресторана. Осень недавно присылал племянника конет с новыми украшениями из кожи меди, ну и долю передал. Анне понравилось, а Авель рассказал, как пошли в народ чокеры. — Я теперь отвечаю за эту работу в мастерской. Изя за, перья. за перья. Дядька с Соломоном все гранением занимаются, набивает руку. Даже в Амстердам ездили к родне советоваться. Удивили тамошних. Дядька прям светился весь по возвращении. И камней привез разных, и для меня тоже. Шмидты мне состав лака для скрепок дали. Теперь браслеты не зеленеют. И покупательницы мне глазки строят, чтобы вперед других получить. А вот знакомиться не хотят. Юдишь ведь. Смешно, но и противно порой. «Спасибо вам, фрау Анна, за нашу семью и науку. Примите подарок, я специально для вас сделал». Чокер был мягким, с гладким агатовым овалом посередине и несколькими висюльками по краю. Браслет простой, широкий, украшали вставки из ржаво-коричневой яшмы, выложенной волной. «Красиво». Анна долго рассматривала подарок, гладила поверхность, От её действий браслет приятно нагревался, а надетый чокер подчеркнул изящную шею и намерянки. «И вам спасибо, Авель, за такую красоту. Буду с удовольствием носить. Уверена, вы сможете нас удивить ещё. Вы талантливы. Всё у вас будет хорошо», — сказала женщина, зардевшемуся от похвалы молодому ювелиру. «Относительно покупательниц, не обращайте внимания, будьте выше, и когда-нибудь вы обязательно встретите ту, что оценит вас за человеческие качества, а не по национальному признаку». Воронцова определённо лукавила. «Уж еле, прожившей жизнь в многонациональном и многоконфессиональном государстве, не знать, как подобные вопросы иной раз отражаются на чувствах влюблённых. Но зачем говорить об этом юноше? Даст Бог, минует его такая напасть. И встретит он девочку из своих, и будут они жить, поживать и добра наживать» вне межнациональных и религиозных конфликтов. Тема чужих браков снова царапнула тревогой, и Анна усилим воли отогнала её от себя. Не буди лихо, пока оно тихо. Случится, тогда и будем думать. Несмотря на перепады, погоды, и этот год заполнил закрома родины Вайсов достаточным количеством съестного. Урожай картошки имелся у всех хозяек — а в замковом питомнике запасы семенного материала увеличились в разы. Баклажаны прижились в Пруссии благодаря первой теплице. Выросло 12 корней и 35 синеньких на них. Помидоры и перцы повысили урожайность, а созревшие красавцы-подсолнухи было даже жалко рвать. Корзинки с серо-черными семенами размером с тарелку – «Вылущены, промыты, пожарены, и надо попробовать отжать масло. Ради него всё и затевалось, да? Но как?» Помощь пришла от Лукаса Хубера. Он видел растущие на пригорке мощные растения, но молчал. А когда Эльза рассказала обиде Анны, что, мол, знает, что должно быть, но не знает, как получить, пришёл в замок. «Пресс надо сделать и давить семена, чтобы выжать масло. Так ведь, фрау Анна?» Я видел, как давят масло из оливы, думаю, смогу примерно тоже смастерить. И правда, через неделю в замке пасечник провел мастер-класс по первому отжиму. Пень-колода, полая внутри, была установлена на два плоских камня. Снизу в ней имелось отверстие, а сверху Лукас вложил деревянный круг. И вместе с Эрихом они поочередно стучали пистом по кругу. А насыпанные в колоду семечки уплотнялись, пока не полилось мутноватое масло, привычного для Ани запаха. Из четырёх корзинок получилось полстакана масла, остальные, самые крупные, остались на семена. Хватило на несколько кусков ржаного хлеба с солью. Опробовали, решили, что пойдёт, несмотря на хлопоты по отжиму. Но Лукас уверенно заявил, что с такими мастерами, как Шмидты, сделать более удобную конструкцию пресса — не проблема. И народ согласился, а Аня была просто счастлива как и вайсы, в который раз возблагодарившие Бога за пришелицу. Уже стало очевидным, что картофель на следующий год займет почетное место в огородах. А там и до столов недалеко. Животноводство уверенно развивалось по всем направлениям. Рыболовы-вирты проводили опыты по подкормке озерной популяции и снабжали потрохами птичники. Овцы окатились, как и элитные свиньи. Куры в лесной вообще неслись, как сумасшедшие. Козы и коровы исправно доились – А кролики уже не раз подавались господскому столу, да и деревенские попробовали диетическое мясо. Кроличьи шкурки пока в ход не пускали, но задумки на их счет имелись. Гречка способствовала медагону. Лукас подумывал перенести часть улев к озерной избушке. Мужики, освобожденные от оброка на год, чистили лес от завалов, сажали новые деревья, ремонтировали по саманной технологии дома в лесной, Клали печи вместо жаровин и каминов, Резали и жгли для Вилли камыш, Для Волда Иву таскали песок. Эрих всем находил занятия, Но народ, помня первый результат, Не роптал и работал нормально. Так что без оврала и скандала. Но колхоз расцветал, А остальные деревни ждали, Что же будет нынче. Своё сдали, А вот как лесная эту зиму встретит, Лучше или хуже прошлой. Если даже так же, не пора ли просить генерала устроить такое у нас?